Два дни колдун героя носит, На третий он пощады просит. О, рыцарь, сжалься надо мной, Едва дышу, нет мочи боли, Оставь мне жизнь в твоей я воле. Скажи, спущусь, куда велишь. Теперь ты наш, ага, дрожишь, Смирись, покорствуй русской силе. Неси меня к моей Людмиле. Смиренно внемлет Черномор. Домой он с Витязем пустился, Летит и мигом очутился Среди своих ужасных гор. Тогда Руслан одной рукой Взял меч сраженный головы И, бороду схватив другою, Отсек ее, как горсть травы. — Знай наших, — молвил он жестоко, — что, хищник, где твоя краса? Где сила? И на шлем высокий седые вяжут волоса. Свистя зовет коня лихого, веселый конь летит и ржет, наш Витязь Карлу чуть живого в котонку за седло кладет. А сам, боясь мгновенья траты, Спешит наверх горы крутой, Достиг и с радостной душой Летит в волшебные палаты. Вдали завидя шлем бродатый, Залог победы роковой, Пред ним арапов, чудный рой, Толпы невольниц боязливых, Как призраки со всех сторон, Бегут и скрылись. Ходит он один среди храмен горделивых, Супругу милую зовет, Лишь эхо сводов молчаливых Руслану голос подает. В волне нечувств нетерпеливых Он отворяет двери в сад, Идет, идет и не находит. Кругом смущенный взор обводит, Все мертвое. Рощицы молчат, беседки пусты, На стремнинах вдоль берегов ручья, В долинах, Нигде, Людмилы, следу нет, И ухо ничего не внемлет. Внезапный князя хлад объемлет, В очах его темнеет свет, В уме возникли мрачные думы, Быть может, горесть, плен угрюмый, Минута, волны. В сих мечтах он погружен, С немой тоскою, Поникнул Витя с головою. Его томит невольный страх. Недвижим он, как мертвый камень. Мрачится разум, дикий пламень, И яд отчаянной любви уже текут в его крови. Казалось, тень княжны прекрасной Коснулась трепетным устам, И вдруг неистовый ужасный стремится витязь по садам, Людмилу с воплем призывает, с холмов утесы отрывает, Все рушит, все крушит мечом, беседки, рощи упадают, Древа, мосты в волнах ныряют, степь обнажается кругом. Далеко гулы повторяют и рев, и треск, и шум, и гром. Повсюду меч звенит и свищет. Прелестный край опустошен. Безумный витязь жертвы ищет. С размаха вправо, влево он пустынный воздух рассекает. И вдруг нечаянный удар с княжны невидимый сбивает прощальный черномородар. Волшебство вмиг исчезла сила. В сетях открылась Людмила.